Глава тринадцатая. На отшибе. Осенью меня отправили в школу. Мать притащила вещи из благотворительного фонда, штаны, рубашки с коротким рукавом и сандалии, которые натирали огромные мозоли и от которых скрючивались пальцы ног. Но, как сказала сестра, без них нельзя, не пустят даже на порог. Каждый день меня мучили эти сандалии, пока сестра не отрезала ремешок. Как сейчас помню эту жгучую боль. Теперь всегда покупаю обувь на размер больше. Но знаешь, все неудобства были ничто для меня, потому что теперь можно было не просто провожать Си до дороги, а потом томиться в ожидании, но и садиться с ней в школьный автобус, и даже быть там, где ей так нравилось. Мои мечты сбылись. У меня появилась возможность проводить время с сестрой вне дома круглый год. Делать так, чтобы она гордилась мной. Помогать ей. Но реальная жизнь всегда вносит свои коррективы. Исправляет жирным черным маркером написанные карандашом желания. Сказать, что мне понравилось учиться в школе, я не могу. Скорее так, узнавать новое мне нравилось — Учеба давалась легко, особенно если предмет вызывал интерес или учитель симпатию. Но вот находиться в школе среди других детей было кошмарно, особенно на переменах. Поначалу дети меня странились, косились, перешептывались. Я их понимаю. Лысый, беспризорный ребенок, одетый в лохмотье, который ест руками, живет на отшибе и не знает правил и приличий. Мне приходилось пересиливать себя, чтобы постоянно держаться по-человечески, как называли это учителя. Но дикий нрав то и дело прорывался в стрессовых ситуациях, а стрессом был для меня каждый день. Но это не моя вина, надеюсь, ты понимаешь. Чтобы адаптироваться к обществу, у меня ушел не один год, но об этом я расскажу позже. В тот день после уроков, которые прошли без происшествий, мне не удалось найти сестру в школьных коридорах. Пришлось ждать в школьном дворе под большим кленом. После очередного звонка она сбежала по ступеням, низко опустив голову, и крепко обняла меня. Ее лицо было красным, веки набухли, словно ее покусали осы. Надо было расспросить ее, что-то сказать и утешить. Много чего надо было сделать, но... «Пошли домой пешком», — попросила она тихо-тихо. «Как ее предложение могло не обрадовать?» У меня вырвался звонкий крик восторга. «Многие взрослые, да и дети настороженно посмотрели в нашу сторону. Си улыбнулась, взяла меня за руку, и мы пошли в сторону дома. За спиной слышали смех и какие-то выкрики, но мне в голову не могло прийти, что они были обращены к нам». Больше сестра в школу не ходила, убеждая меня, что так решили учителя. Только я знаю, что ей просто стали невыносимые издевательства одноклассников. Но мне она запретила учиться дома, сказав, что нужно быть среди сверстников и не давать себя в обиду. Теперь она провожала меня по утрам до дороги, а потом встречала после занятий. Через несколько недель одноклассники и другие ученики стали дразниться, говорить гадости о моей одежде, о родителях, обо мне. Было тошно от их слов, но можно было терпеть, пока однажды до меня не долетели гнусные слова о сестре. Затаившийся гнев прорвался мгновенно. Они ничего не знали. Они не имели права даже заикаться о ней. Не помню свои ощущения или мысли в тот момент но мой кулак ударил в нос самого высокого мальчишки, который шире всех ухмылялся. Что было дальше, ты, наверное, представляешь. Он упал на пол, схватившись за нос, из которого, как из крана, текла красная жидкость. Но этого мне показалось мало. Хотелось уничтожить его, словно в нем сконцентрировался весь ненавистный мне мир. Несколько ударов ногой попали в цель. Хотя, наверное, это было лишним — А может, и нет. Меня оттащил проходивший мимо учитель и отвел к директору. Пригласили психолога. Хотели вызвать родителей, но это было бесполезно. Да и как бы с ними связались, если в нашем доме даже телефона не было? Мне прочитали длинную лекцию о нормах поведения, о школьных правилах. Но все эти слова пролетели мимо ушей. В тот день мне впервые удалось ее защитить. «Отстоять! Закрыть от обиды!» И вкус власти и мести показался сладким, чуть пахнущим металлом. Я и сейчас люблю этот запах, это чувство, что делаешь то, что нужно, чтобы защитить. Через пару дней этот мальчик с другом попытались затащить меня в туалет, а, по словам Си, это было самое ужасное место в школе, куда мне запрещалось ходить, чтобы не нарваться. На что можно было там нарваться, оставалось загадкой. Но раз они тащили меня со словами «Сейчас мы тебе покажем, гаденыш!» Значит, сестра в очередной раз оказалась права. Мне пришлось драться и брыкаться в полную силу, буквально насмерть. Они не ожидали такого отпора, и им пришлось отступить. Но спустя всего неделю мальчишки уже всей толпой подкараулили и избили меня после школы. Но было не больно. Они не умели бить, как отец. Их удары просто щекотали кожу. Наши стычки продолжались какое-то время, пока в пасмурный день декабря у меня в руках не оказался украденный у отца раскладной нож, которым он раньше потрошил крупную рыбу. Хорошо, что мне не дали его применить, поскольку бдительный учитель заметил подозрительный блеск в моих глазах. Но к тому времени мне уже удалось усвоить одну истину. «В людском лесу все средства хороши, и особенно ложь». Учитель поверил, что мне лишь хотелось похвалиться ножом перед мальчиками, заслужить их уважение, но нож все равно отобрал к моему яростному негодованию. Скажу честно, драться мне нравилось. Это немного тушило пожар гнева, который испепелял изнутри. Но столкновение пришлось прекратить, когда директор, добродушный мужчина, предупредил. еще одна выходка и исключение. Это очень расстроило бы сестру и лишило нас еды. Да, еда в школе была отменная и в таком количестве, что мне удавалось спрятать большую часть ланча в пакет и относить домой. В отличие от сестры, стыда у меня это не вызывало. Как и других эмоций, кроме радости, что мы будем сыты. Поэтому, когда в школе шли занятия, нам сестру не приходилось искать пропитание. Оно у нас было каждый день. А по пятницам мне удавалось потихоньку собирать со столов оставленные булочки, кексы, невскрытые йогурты и фрукты. Наши запасы на выходные. Хорошие были деньки».